Глава вторая. Пренепрежительное поведение желтолицах Таинственная надпись. Товарищи четырех китайцев. Вечерние разговоры. Отзывы товарищей о поведении их косоглазых подопечных. Те, кто знали почти пуританскую строгость генерального прокурора, немало были удивлены, если бы им довелось присутствовать при его объяснениях с китайцами, где он бесполезно тратил сокровища терпения и светской мягкости, тогда как сыны Небесной Империи нисколько не стеснялись доводить это терпение до крайних пределов. Они, как мы уже знаем, входили к нему в кабинет в сандалиях, что по китайским понятиям считается такой же невежливостью, как если бы у нас подчиненный вошел к своему начальнику в шляпе. Но этим не ограничивались знаки неуважения, которые они открыто выказывали по отношению к председателю судебной палаты, всякий раз как являлись к нему по его требованию. Кодекс китайской вежливости очень обширен и полон множества мелких замечаний и формул на всевозможные случаи жизни. Они опутывают своими предписаниями все классы китайской иерархии, начиная от императора и кончая последним нищим чернорабочим. Наши четверо заключенных, помимо своей манеры пренебрежительно держать себя в присутствии генерального прокурора, тщательно пытавшегося заставить их говорить, старались еще показать, что считают его не выше простого комиссионера на доках в кантоне. И прокурор не показывал даже вида, что замечает подобное отношение к себе». Раз, впрочем, он не выдержал и решился выйти из границ своей обычной сдержанности. Увидев случайно на кольце Фо какую-то надпись, сделанную старыми китайскими иероглифами, он захотел взять у китайца кольцо, чтобы прочесть эту надпись. Но последний решительно воспротивился его намерению, опасаясь ли за свою драгоценность или не желая удовлетворить его любопытство. Тогда генеральный прокурор, кликнув конвойных солдат, приказал им схватить китайца и снять с него кольцо. Затем он принялся с трудом разбирать надпись, заключавшуюся всего в одном слове, смысл которого, однако, был ему совершенно непонятен. Это слово было «кванг». Услышав это слово из уст генерального прокурора, который произнес его громко, китайцы вздрогнули и обменялись между собой странными, загадочными взглядами. Но в ту же секунду их лица опять приобрели флегматичное и равнодушное выражение. Во всяком случае, настойчивость генерального прокурора, которой на этот раз они должны были уступить, произвела на четырех заключенных глубокое впечатление, так что после этого свидания они ушли без своих обычных улыбок и оскорбительных поклонов. А генеральный прокурор меж тем думал, Эти люди, несмотря на восточный фатализм, внушающий им равнодушие к жизни, вероятно, уступили бы пыткам и другим средствам, еще до сих пор употребляемым в их отечестве. С предписаниями же, данными мне, от них ничего не добьешься. Впрочем, я думаю, что и там, откуда идут эти предписания, не отказались бы от более энергичных мер если бы только убедились, что обыкновенные средства ни к чему не ведут. К сожалению, я не могу поступать так, как мне кажется в данное время нужным. Я не должен выходить за рамки данной мне инструкции». Затем, после нескольких минут размышления, он прибавил. «Ба! Если бы я получил желаемый результат, то ввиду важности его...» Кто бы стал там справляться о средствах, с помощью которых я его добился? Важно ведь одно – иметь успех в этом деле, а все прочее – вещь второстепенная. С этого дня генеральный прокурор очень редко призывал к себе китайцев, делая вид, что исполняет лишь предписанную ему формальность и, казалось, потерял даже всякий интерес к этому загадочному делу. Так прошло немало дней и месяцев, не принеся с собой ничего нового. Китайцы вели уединенную жизнь в пенитенциарном заведении острова, ну, под наблюдением четырех сыльных, которых дали им как бы в товарищи, а на самом деле, чтобы препятствовать им сноситься друг с другом. Эти товарищи были сосланы не за обычные преступления, как, например, убийство или воровство, а за проступки против военной дисциплины. Так один из них, осужденный на три года, был сослан за оскорбление действием армейского капитана, которого он, всякий раз упоминая о причине своей ссылки, величал собакой. Фамилия этого ссыльного была Парник из Дорнене. Он состоял товарищем пожилого Фо, владельца кольца с надписью и по всем признакам главного в таинственной банде. Второй и третий, жившие один с Лу, а другой с Киангом, были приговорены к еще большему сроку наказания за избиение четырех жандармов, пытавшихся остановить их, когда они затеяли какой-то невообразимый уличный скандал. Им, может быть, не удалось бы одолеть блюстителей порядка, если бы к ним случайно не присоединился некто Ланжале, прозываемый «парижанином», а также «прекрасным сердцем», профессор бокса и всякого мордобития в своем полку. Он как раз проходил в тот момент мимо места, где происходила схватка с жандармами – и не замедлил принять в ней самое горячее участие, вступившись за честь флота, как он выражался. В короткое время они общими силами так отделали бедных жандармов, что когда к ним на выручку подоспела полиция, то физиономии их оказались похожими на истоптанные и вываленные в пыли яблоки, а мундиры представляли собой клочки сукна. Тут же, кроме того, победители жандармов публично обругали начальника полицейского отряда, покрыв его тучей самых смешных и обидных прозвищ, за что в совокупности и были потом приговорены к пятилетней ссылке и каторжным работам. Короче, все четыре товарища заключенных китайцев представляли собой замечательные типы людей, способных на все дурное, чрезвычайно ловких, находчивых, ничем не затруднявшихся и ничего не боявшихся. Таких людей может создавать только долговременная служебная лямка во французском флоте, И потому надо сознаться, что генеральный прокурор сделал не особенно удачный выбор, остановив на них свое внимание и назначив их в товарищи к своим заключенным. Китайцы, как и следовало ожидать, очень скоро сдружились со своими товарищами, которые относились к ним как равные к равным, за что те были им, понятно, очень благодарны. Спустя некоторое время после прибытия на остров Ну, они получили 20 тысяч пиастров от одного банкира в колонии. И эти деньги им разрешено было употреблять на свое пропитание и прочие нужды. Генеральный прокурор немедленно установил их недельный бюджет, точно определив все, что должно было им выдаваться. и опасения, конечно, чтобы деньги при отсутствии определенных статей расхода не шли на тайный подкуп начальников караулов. Товарищи сами ходили за провизией для своих китайцев. И, надо сказать правду, обнаруживали в выборе ее большие гастрономические познания. Деликатесные вина, мясо всяких высших сортов, всевозможная дичь, рис первого сорта, изысканные кофе и сигары – таковы были обычные предметы их потребления, которые не всегда мог позволить себе и свободный колонист с приличным годовым доходом. Парник обыкновенно говорил, что если бы и всегда было так, как теперь, то он согласился бы до конца дней своих не разлучаться с Фошенькой. Ласкательное имя, данное им обладателю перстня с загадочной надписью. Остальные товарищи тоже держались, разумеется, мнение знаменитого гражданина города Дуарнене, и, видя, что они обладают курами, несущими золотые яйца, старались вести себя по отношению к ним благоразумно и осмотрительно. Их единственной заботой было не возбудить чем-нибудь неподходящим, неудовольствие косоглазых сыновей Небесной Империи, которые легко могли в случае неудовольствия просить генерального прокурора о назначении им новых товарищей взамен настоящих. Каковы были подробности этих хороших отношений между заключенными китайцами и представленными к ним наблюдателями? Происходил ли откровенный обмен мыслями между теми и другими? Этого с уверенностью никто не мог бы сказать. Надзиратели пенитенциарного заведения, слегка завидовавшие сытой жизни товарищей, не могли открыть ничего противозаконного в их совместной жизни. Ни слабого надзора со стороны представленных заглядатаев, ни попыток заключенных сноситься друг с другом. Все шло ровно и спокойно. И служебное рвение надзирателей не приносило ни им, ни начальству никаких существенных результатов. Однако ежедневно по вечерам внимательный наблюдатель мог бы заметить, что в каждом из домиков, где помещались китайцы, шли тихие разговоры, продолжавшиеся до глубокой ночи. Стало быть, заключенные и приставленные к ним сыльные моряки находили способ разговаривать друг с другом. И с этой точки зрения интересно было бы знать, служил им для обмена мыслями французский язык или китайский, с которым представленные наблюдатели успели уже достаточно ознакомиться. Генеральный прокурор был бы более всех других поражен этим открытием, так как, призывая иногда к себе и товарищей китайцев, он всегда выслушивал от них один ответ. «Мы не понимаем по-китайски, господин прокурор, и не можем сказать поэтому, что творится в башках этих типов». Парник из Дуарнене иной раз при свидании с прокурором прибавлял к этому. Они, господин прокурор, такие невежды, что не понимают ни слова по-бретонски. Парник был бретонец, и потому разыгрывал в этих случаях роль наивного простака, думающего, что весь свет непременно должен знать по-бретонски. Другой, Мариус Данео, разыгрывал такую же роль по отношению к своей родине, Провансу, продолжая в унисон с первым «Даже господин прокурор по-провански они не знают ничего, честное слово! Это просто невозможные олухи!» О поведении же заключенных они единодушно отзывались с самой лучшей стороны, говоря, что более скромных и покорных людей они и представить себе не могут. «Мой фо!» — пояснял при этом парник. По целым дням все читает свои китайские книги, и случается, что с большим трудом можно вызвать его на прогулку вокруг наших домов. А мой китаец, господин прокурор, прибавлял провансалец, по преимуществу или спит, или вырезает ящички из мягкого дерева, и тоже небольшой любитель прогулок. Ниже мы узнаем истинные мотивы, заставлявшие этих людей лгать и тщательно скрывать подлинные отношения, какие существовали между ними и заключенными китайцами.